«Птицы на цветущем дереве». Версаль. Артанс. В утро прибытия оберстов Версаль кто-то нервно стучит в дверь моей спальни. Сначала входит моя камеристка Мирей, на которую я не обращаю внимания. Затем появляется Адриен де Пис. Его я тоже игнорирую. Я могла бы догадаться, что он заявится сюда сегодня, этот скользкий негодяй, так и представляю его в церкви, этого типа с весьма заурядной внешностью и еще более убогим интеллектом. Без сомнения, по такому случаю он будет разряжен в пух и прах, только для того, чтобы доказать, что был бы более достойным женихом, чем этот Жозеф Оберст. К счастью для меня батюшка и слышать не захочет о браке с этим советским поберушкой, у которого за душой не гроша. Впрочем, его, как ночной горшок, всегда полезно иметь при себе, пусть даже в нем полно дерьма. Следующей является матушка. аппетит Ты не выйдешь, моя дорогая? Прочь!» Из окон своей спальни я вижу, как к дому подъезжает карета, и из нее выходит юноша. «Дорогая!» — снова раздается воркующий голос матушки он рявкаю я и швыряю расческой в дверь, чтобы меня оставили в покое, и я могла, наконец, сосредоточиться. Из окна видно, что юноша белокур, но больше я ничего не могу разглядеть. Мужчина, приехавший вместе с ним, молча направляется ко входу, и юноша опасливо следует за ним, словно подбираясь к логову опасного зверя. И только тут мне приходит в голову, что у него, возможно, не меньше возражений против этого так называемого брачного союза, чем у меня. Лакей открывает дверь, и прибывшие исчезают внутри. Я рассматриваю себя в зеркале. На мне все еще ночное облачение, и этому Жозефу Оберсту, если он вообще увидит меня сегодня, придется дожидаться, пока я надену подобающий случаю наряд. Из дальнего конца коридора доносится вкрадчивый голос де Пиза. «Добрый день, господа!» — произносит он с чванливой ноткой в голосе. «Маркиз Дюпомье выйдет к вам через несколько минут. А пока не желаете ли подкрепиться? Я вижу его насквозь». Депис явился сегодня сюда лишь за тем, чтобы подвергнуть моего суженного пристрастному разбору, иначе не вертелся бы вокруг этих оберстов с лакейским подобострастием, предлагаем закуски. Я слышу, как мужчины направляются в малую гостиную, матушкин салон, загроможденный ее отвратительной птичьей клеткой. «Скорее всего, матушка нарочно это подстроила, предположив, что я воспользуюсь близостью своей спальни к ее салону и буду подсматривать за происходящим. Она, конечно, права. Убедившись, что Пипен спокойно возлежит на своей подушке, я приоткрываю дверь и вижу двух лакеев с золотыми подносами, следующих за нашими гостями». На одном подносе — позолоченный кофейник, кофейные чашки и ложки. На другом — два блюда в виде раковин, на которых лежат птифуры, густополитые сливками и украшенные листиками из золотой фольги. Дверь салона оставляют открытой, и я без труда могу наблюдать за оберстами, которые, разинув рты, разглядывают золотую птичью клетку, инкрустированную драгоценными камнями, с лианами в кашпо, изысканным диванчиком, зеркалами, которыми сплошь отделана изнутри одна стенка и запертыми в ней юркими щебечущими птахами. Маркиз Филипп Франсуа Дюпомье, объявляет Депис, снова принимая на себя обязанности лакея, и в гостиную входит батюшка. А, мсье Оберст. Маркиз, для меня большая честь познакомиться с вами, отвечает старший из гостей столь напыщенно, что прямо дрожит от усилия. Позвольте вам представить, мой сын Жозеф, и вдруг с карговоркой добавляет «Мой сыночек-ангелочек, мое чадо услада Батюшка, с недоумением возрившись на мсье Оберста, делает шаг в сторону, словно отшатываясь от незадачливого рифмоплета, и у меня впервые появляется возможность как следует рассмотреть лицо Жазефа Оберста. Он довольно красив, но столь же неуклюж, как его отец, Хотя неуклюжесть — это иного рода. На лице у юноши написано страдание, реплика отца, вгоняет его в краску. Он все время держит правую руку в кармашке камзола и что-то теребит. Батюшка, едва замечая юношу, за которого выдают меня замуж, продолжает беседовать только с оберстом старшим. «Поскольку моя дочь, как видите, еще не явилась поприветствовать вас, — говорит он, — я буду откровенен с вами, мсье. В последние годы она ведет себя, он осекается и потирает лоб указательными и средними пальцами обеих рук, точно успокаивая боль. «Довольно необычно!» Какое бесстыдство! Целенаправленно сообщать подобные сведения. Я скрежущу зубами. Жозеф Оберст бросает на отца возмущенный, умоляющий взгляд. Но Вильгельм Оберст не сводит глаз моего отца. Тот заговорщически понижает голос, и я приникаю ухом к дверной щели. Мне не следовало бы этого говорить, но, боюсь... Ее мать едва ли поможет делу. И снова Вильгель Моберст ничего не отвечает, а я припоминаю, что в карете отец рассказывал мне, будто этот человек не уезжал из дому с тех пор, как умерла его жена. «Эти женщины!» — продолжает батюшка, поняв, что ответа не последует. «Вечно недовольные создания. Они чрезвычайно утомляют. Садитесь, прошу вас». Вильгельм Моберст опускается в кресло, прямой как доска, и его сын выбирает кушетку. Я вижу депиза, который торчит у окна, не сводя прищуренных глаз Жозефа Оберста. Да чего же он примитивен? «Моя дочь...» — отец замолкает, словно пытаясь припомнить мое имя. «Артанс, да». «Надо сказать, Артанс нынче слегка не в духе». «В каком смысле?» — наконец открывает рот Жозеф Оберст. Голос у него примечательный, глухой и неуверенный, но в то же время в нем есть глубина и мягкая бархатистость. После завтрака Артанс окончательно убедилась, что ее любимый песик ополчился против шартреза поясняет батюшка. Она удалилась в свои покои и с тех пор отказывается их покидать. «Шартрес?» — переспрашивает жозеф Оберст. «Это другой песик?» «Ах, нет», — отвечает батюшка, снова устала, потирая лоб. «Шартрес — это цвет, зеленовато-желтый, как одноименный ликер». «Но может быть...» Проведя в комнате целый час, начинает Вильгельмоберст, Моберст. Увы, я, батюшка сукаризный взирает на непонятливого гостя. Это случилось после завтрака неделю назад. Это моя уловка. Когда отец сообщил мне, что меня выдают замуж за фабриканта, я воспользовалась испытанной тактикой. Под предлогом того, что Пепену якобы не нравится цвет подушек, устроила небольшую истерику и удалилась к себе. Я решила, что у себя в покоях успокоюсь, все хорошенько обдумаю и предприму шаги для разрешения ситуации. Однако на протяжении следующей недели никаких иных вариантов мне не представилось, и я поняла, что у меня нет выбора, кроме как согласиться на знакомство с оберстом младшим и действовать в зависимости от обстоятельств. Жаль, я не догадалась заявить батюшке, что пипен терпеть не может немцев. В этот момент появляется матушка, пухлая, как диванные валики в ее салоне, но все равно выглядящая в дверном проеме ничтожной карлицей. — Я все слышала, Франсуа! — наигранно беззаботным тоном объявляет она. — Дорогая, это Вильгель Моберст и его сын Жозеф, — поспешно отвечает батюшка. — Господа, это моя жена, маркиза Жанна Мадлен-Дюпомье. Матушка обращает пристальный взор на жазефа Оберста и начинает расхаживать вокруг него точно вокруг жеребца на конской ярмарке. «Как будто весьма не дурен», — замечает она, — «высок, миловиден, ясные глаза, сносный подбородок». Отец делает вид, что не слышит этого. «Дорогая». «Не могли бы вы попросить Артанс явиться сюда, чтобы представиться этим господам?» «Это зависит от того, поправился ли песик», — возражает матушка, захлопывая веер. «Вы же знаете, она в нем души не чает». «Я предупредил дочь, что сегодня утром ее общество будет весьма желательно», заявляет батюшка. Нервы его на пределе, ведь на горизонте маячит очередной отказ. «Что ж, прекрасно!» И матушка всплескивает руками. В этом своем наряде из белых перьев и кружев она выглядит тучной белоснежной гусыней, пытающейся взлететь. Тихонько закрыв дверь спальни, я забираюсь в постель и делаю вид, будто все это время пролежало.